Андрей медленно поднял взгляд на старика, в его глазах было не удивление, а что-то другое, сдержанное напряжение. Сам же старейшина Йонг Мин чуть склонился к нему. «Я знаю, что тебе по какой-то причине удобнее молчать. Я уважаю это. Может, ты просто не хочешь, чтобы услышали твой голос. Может, он звучит как чужой или как напоминание. Но если ты хочешь остаться собой, то тебе придется заявить о себе не жестами, а словами» потому что создание требует языка. Ты не передашь алхимический метод без формулы, ты не изменишь конструкцию пилюлю без ментального клима ты не сможешь внедрить свое в ткань мира, если не вложишь в него свой голос. Сказав это, он выпрямился. Ты думаешь, молчание спасет? До поры. Но теперь твое молчание – пустое место, в которое другие начнут вставлять свое. Свои ожидания, свои слова, свои решения. «Или ты заговоришь сам, или за тебя заговорят другие». Андрей все еще молчал, но пальцы его медленно сжались в кулак. Да, он понял. Пока он молчит, просто невидим, удобен и даже может быть пластичен. Но если он произнесет имя своей пилюли, своего пути, тогда имя это станут бояться потерять. И тогда, возможно, впервые за все это время выбор будет зависеть именно от него». Лаборатория затихла, старик ушел в заднюю комнату, оставив Андрея одного, под склоном сводов, среди ряби пыли, танцующей в тусклом свете фонаря. Но в голове Андрея гудело не от усталости, а от слов. «Ты не сможешь внедрить свое в ткань мира, если не вложишь в него свой голос». Слова Йонгмина, как алые печати, практически выжглись в его сознании. «Прав он, старый лис, до да боли прав, но как?» Как он может заговорить, если сам его голос был клеймом, напоминанием, отголоском чужого мира? Он мог бы выдавить звук, несколько, но что скажут те, кто их услышит? Его произношение до сих пор было тяжелым, слишком рваным, с чуждым выдохом, с неправильной тональностью. Даже демоны в нижнем мире косились на него, слыша, как он произносит какие-либо слова. Но там еще и не такое бывало, особенно у тех, кто попадал под воздействие дикой магии. А здесь, в мире, где каждое слово имеет структуру, где голос часть наследия, малейшее отличие сразу превращает тебя в иностранца, в отброса, в некорректного, а то и вообще в чужака. Именно поэтому он и понимал, что заговорить для него означает выдать себя, а это равносильно обреченности на стопроцентную гибель. Вернувшись в свои покои, парень некоторое время размышлял над тем, что ему теперь предстояло сделать. Потом поднялся и медленно подошел к ящику, где держал личные свитки в тайнике. Древние, потертые, некоторые он подобрал сам в развалинах, другие отдал старейшина Йонг Мин, а часть досталась еще от того самого прошлого, от мрачных учителей, архидемонов, что хотели использовать его кровь и силу для создания стабильного прохода между мирами. От времени, когда он еще не понимал цену звука. Развернул один, другой, сейчас он пока что не понимал, что именно искал. Пальцы скользили по жесткой бумаге, по шелестящей паутинке иероглифов, от которых пахло травами и маслом. И вдруг он нашел его, тот самый древний свиток, что искал буквально на уровне инстинкта. Темно-серый, с выцветшим словом «Голос». Он помнил его, когда-то он его уже прочел, не слишком внимательно, практически мельком, но сейчас он развернул его, и да, он был прав. На желтой сухой бумаге четко было записано «божественный голос». Та самая техника, в которой именно слово обретает вес. Звук в ней не только слышен, но и ощущался кожей, проникал в кости. Его невозможно спутать и невозможно забыть. Он не просто передавал смысл, он внушает истину, но это требовало великой цены. Чтобы извлечь звук, который слышит весь мир, необходимо, чтобы весь разумный открылся ему. Тело, каналы, ци, душа, сердце, дух. Эта техника требует уровня как минимум бань-шень, мнимый святой и выше. Если у того, кто собирается использовать подобную силу, уровень будет ниже, последствия будут весьма плачевными – истощение, потеря голоса и даже безумие, потому что подобный звук – это не просто вибрация, он – форма воли, слитая с небом. Андрей застыл, глядя в слова, как в пропасть, «бань», «шень», «мнимый святой». Его же уровень был ниже, намного. Его ядро еще даже не было оформлено до конца, его путь только начинался. И все же в этом тексте была надежда, не спасения, нет, но след, тропа, формула. Ведь тогда ему не придется говорить чужим языком, он сможет создать свой голос и обернуть его магией, сделать из него орудие воли, а не слабость. Но и тут же он встряхнулся, как от удара осознания. Он не потянет, ни сейчас, ни с такой силой. Он еще не близок к Баньшэнь, даже путь до Аудзы у него только формируется. Даже если бы он попробовал, его тело банально не выдержит такой перегрузки. Кровь начнет кипеть, каналы лопнут, душа треснет, как непрокаленная керамика под пламенем. Он медленно сел, в руке все еще был зажат этот свиток, на лице проступила усталость, тянущая к земле. Даже если уже есть путь перед ним, он пока не может идти по нему. Но он аккуратно свернул свиток и положил его рядом с собой. Он будет учиться, он будет готовить себя, он не сможет использовать божественный голос сейчас, особенно в полную силу, но однажды, да, он не заговорит голосом чужака, он заговорит голосом, от которого не отвернутся ни духи, ни старейшины. Он станет тем, чья речь несет волю, как меч, сталь, и до той поры он будет молчать, но уже не как раб страха, а как кузнец, копящий жар для одного удара. Ночь углубилась, ветер стал холоднее, и влажный запах трав за пределами лаборатории перемешался с ароматом старых чернил и золы из уставших жаровин. Фонари в саду тускнели, один за другим тухли, будто самообитель погружалась в сон, оставляя бодрствовать лишь тех, кто слишком много думал, или слишком опасался того, что может стать их будущим. Андрей уже привычно сидел, почти не двигаясь, все еще ощущая в ладонях тяжесть свитка. В голове клокотало, не от беспокойства, а от тихой, холодной решимости. Он вспомнил ту самую древнюю кость падшего бога, не просто реликвию, не проклятие, не оружие. Она изменила его. Ее присутствие стало частью ядра, отразилось в теле, в духе, в меридианах. Порой он чувствовал, как тепло всплывает под кожей не изнутри, а из самых глубин чего-то иного, древнего, безмолвного. В Нижнем мире демоны шептались о нем, словно чуяли в нем что-то неестественное еще до того, как он проник в гробницу падшего бога. И теперь он понял, что именно она может быть ключом, ключом к тому, чего другие достичь не могут. Божественный голос. Он требует, чтобы тело, дух и энергия слились в единое. И, возможно, моя суть уже ближе к этой целостности, чем кто-либо догадывается. Но если он попробует, если допустит ошибку, голос вырвется, как крик, разрывающий небо, и тогда услышат все – слуги, ученики, старейшины, может, даже представители семьи Хваджон. Нельзя. Он не может позволить себе быть услышанным прежде времени. Печати. Сначала те самые защитные печати, которые сдержат силу этой техники и истинную силу его ядра. Для этого он встал, зажег крошечный фонарь тусклым светом, достал из-под стола сверток с глиняными пластинами, золотыми чернилами и тонкими кистями из волос ледяной лисы. Печать молчания – та самая техника, с которой он уже сталкивался раньше, но теперь ему предстояло создать их на новом уровне, так как они должны были не просто погасить звук, поглощать колебания ци, вибрации энергии, которые могли всплеснуть даже в небесных каналах над его потайным местом. Он опустился на пол, обвел вокруг себя мелом внутренний круг, восьмиугольную базу, это печать гашения. На ее углах он начал рисовать вторичные круги, каждый с узором из трех линий, пересекающихся в форме завитка. Первая поглощает звук. Вспоминал он мысленно. Вторая отклоняет вибрации энергии от центра. Третья укрывает духовное присутствие. На каждый завиток шли особые чернила, он капнул в чашу каплю собственной крови, смешал ее с тенью перемолотой чешуи огненного змея и золой из выжженной сердцевины черного кипариса. Цвет получился темно-серым, с багровым отливом, энергетическая связка между его духом и чертами печати. Он медленно начал писать. Каждая линия тянулась как дыхание, каждая точка ставилась в ритме с биением сердца. Дыхание, энергия, концентрация. Он не мог позволить себе ошибку. Ни одной линии не должно было дрогнуть, так как если такая печать не сработает, то тот самый голос, даже если у парня что-то и получится, вырвется наружу и привлечет чужое внимание. «Это не просто защита, это клетка, клетка для моей собственной воли», – подумал он. Он потратил почти полтора часа. Когда закончил, комната была покрыта переплетенными узорами, пол в этой небольшой пещерке, стены и даже на входе. Даже сам котел в углу был связан печатью заглушения, как точка заземления. Потом он встал, поднял руки, капля пота сбежала по виску, сложил пальцы в печать активации. Шепот, внутренне, он послал в глифы импульс цы и почувствовал, как пространство вокруг него замкнулось. В ушах стало странно пусто, будто весь мир замер. Он открыл рот и не услышал даже собственного дыхания. И понял, что все работает. Теперь ему можно было бы попробовать. Он медленно сел в центр круга печати, закрыл глаза, положил ладонь на грудь прямо на ядро и позвал. «Проснись, если ты действительно стала частью меня». Ответ не пришел словами, но внутри груди что-то дрогнуло, как крохотный огонь в глубоком колодце. Он сосредоточился и мысленно, осторожно, как с живым существом, обратился к той самой кости, что изменило его. «Если ты хочешь, чтобы я выжил, если хочешь, чтобы твоя сила не погибла впустую, помоги мне теперь». И вдруг, как тень под кожей, волна силы прошла сквозь его каналы. Не боль, но напоминание. «Ты необычный». И в следующий миг он собрал волю в горле. Ни звук, ни крик, но импульс, смысл, намерение. Он попытался сформировать первый слой божественного голоса. Не голос в прямом смысле, а структуру мысли, обернутую в магическую ткань. Слова не были произнесены, но пространство внутри печати дрогнуло, как от грома, прошедшего где-то в глубине земли. Удар был настолько сильным, что он просто рухнул на пол, не от боли, а от истощения. Кровь потекла из носа, грудь сжалась. Та самая древняя сила, что сейчас затаилась у него внутри, вздрогнула в ответ, но не обрушилась. Он выжил. Он смог активировать первую грань этой, по сути, для него сейчас невозможной техники. «Я могу, но не сейчас, но я могу». Сейчас он знал это точно, с его телом, с этой костью, с этим упрямым стиснутым духом. Однажды он заговорит, и тогда молчание, что он носил столько лет, расколется на осколке и станет звоном, которого не забудет никто. Ночь глубоко вцепилась в горы, где находилась обитель секты Пяти Пиков Бессмертных, сдавив ее тишиной. Звезды над этой горной долиной мерцали в вышине тускло и холодно, словно наблюдали и молчали. Внутри же, под глухим куполом обнаруженной им пещеры, тишина была создана искусственно, мощнейшими печатями, сплетающими звук, волю и пространство в неслышимую клетку. А внутри этой клетки он работал. Андрей сидел на коленях в центре круга, его рубашка прилипла к телу, а кожа блестела от пота и от внутреннего жара, не касающегося ни воздуха, ни внешнего мира. Глаза парня были полуоткрыты, мутные, но осознанные, губы почти не шевелились. Но в груди ревел настоящий ураган. Он снова и снова вызывал форму голоса, как было написано в древнем свитке. Не просто звук, не просто слово, а резонанс. Глубинный ритм, вибрацию, пронизывающую не воздух, а все тело, все существо и естество. Это была музыка изнутри его души, музыка, которую можно было не услышать, но невозможно было не пережить. И каждый раз, когда он запускал ее, его меридианы дрожали. Первая попытка была едва не роковой. Он слишком резко дал импульс, не рассчитав глубину. Голос сорвался из его горла, как удар молота по водной глади. Мир внутри печати будто изогнулся, а его собственное ядро взревело, как дикий зверь. В следующий миг Андрей почувствовал, как его собственные вены вспыхнули жаром, как кости вибрируют, кровь клокочет, ткань легких сжимается. Он захрипел, губы лопнули, из глаз пошли слезы, не от эмоций, от боли, сырой и безжалостной как пламенный хлыст. Он упал, вцепившись пальцами в пол, будто мог удержаться в этом мире, если сожмет его крепче. На губах – медь, на языке – вкус золы. Он выжил, только потому, что вся сила, что он получил от кости падшего бога, дрогнула в ответ. Не спасла, а укрепила, словно заменив его плоть на более живую, менее хрупкую, словно древнее существо внутри него решило «ты достоин». «Ты не сломаешься с первого шепота, тогда смотри, слушай, страдай, научись». Вторая попытка была осторожнее. Он медленно вытягивал голос, сдерживая его не горлом, внутренним усилием. Слово не сорвалось, а пронеслось по телу, не как удар, а как некий звон, наподобие медного колокола в подземелье. И в этот миг он почувствовал, что вся система меридианов в его теле тут же откликнулась. Малейшее колебание этого звука воли расходилось по телу, как рябь по озеру, заставляя даже ядро внутри дрожать, как в жутком напряжении. И это было не разрушение, это было взаимодействие. «Оно слышит меня», — мелькнуло в сознании. «Ядро, плоть, кость — все услышит мой голос». Потом он пил эликсиры, один за другим. Из грубой шкатулки доставал пилюли восстановления. Тоник киноварной энергии укреплял дыхание. Чистая сердечная сфера из вытяжки голубого лотоса восстанавливала ментальную ясность. Пилюля укрепления сосудов драконьего глаза защищала меридианы от перегрева. И старый, хранящийся на крайний случай, жидкий нектар льда из северной пещеры, что понижал внутренний жар, когда тело почти закипало от вибрации. Он готовился, не спешил. Он работал над собой как мастер с нестабильной рудой, которую легко расколоть, но можно превратить в легендарный металл. И с каждым циклом он начинал ощущать тонкую грань между болью и прорывом. Он чувствовал, как от звука его кости, что были изменены древней силой, что досталось ему от падшего бога, будто вибрирует в унисон, выдавая направление, ритм, импульс, который помогает телу не разрушаться, а впитывать резонанс. Иногда, во время коротких пауз между тренировками, он сидел с закрытыми глазами и чувствовал, как все тело гудит, как будто он не человек, а струнный инструмент, и каждая его клетка играет свою ноту, едва различимую, но единую. Он начал понимать, это не просто голос и не просто звучание, это воля, идущая прямо сквозь плоть. Это то, как существо через собственное естество преподносит себя миру. Теперь он знал о том, почему техника называлась «божественным голосом». Не потому, что ею владели боги, а потому, что только боги могли говорить так, чтобы мир сам склонялся в ответ. И именно так он понял, почему для использования этой техники нужен был такой высокий уровень культивации дао-дзы. Именно из-за того, что к тому времени не только само ядро такого разумного будет иметь достаточный запас силы, но и само тело будет трансформировано настолько, что выдержит такой резонанс. Да, он еще не был богом, но он уже учился говорить как тот, кто однажды заставит и небо услышать его речь. Ночи стали длиннее, или, может, это просто Андрей перестал чувствовать их границы. Ведь теперь каждая ночь была не отдыхом, а работой, испытанием, подготовкой к бегству, которого никто не должен был ожидать. Он больше не практиковался в лаборатории. Там, несмотря на все имеющиеся печати, все равно оставалась тень наблюдения. Старик Йон Мин был мудр, но даже его стены имели уши, в прямом смысле. Там имелись и артефакты слежения, внимательные духи, редкие ученики, что иногда совершенно случайно проходили с близко Потому Андрей выбрал для себя это место. Оно находилось в старой каменной роще на склоне одного из дальних пиков, Сумрачного пика, где уже давно не преподавали, а залы обители были отданы под молчаливое хранение артефактов и костей древних наставников. Но он знал о том, что именно там, под уступом в изломанном валумне, что провалился внутрь, была пещерка, маленькая, полусухая, вечно пахнущая мхом и старой пылью, и именно в ней, среди обломков мха и свечного света, он и создал свой тайный зал. По ночам он уходил туда, тихо, как призрак, стараясь не оставлять за собой ни одного следа, ни одного колебания ци. Он двигался, как немой зверь, ставший тенью, и именно здесь, в этой каменной утробе, он продолжал оттачивать технику голоса и технику пространства. В отношении техники божественного голоса он начинал с малого, с одного короткого импульса, одной внутренней команды. Волна шла от сердца, отражаясь от внутренней стенки грудной клетки, проходя сквозь диафрагму плечи-позвоночник. И затем тело отзывалось. Сначала болью, потом дрожью. Теперь вибрации, что вплеталось в его меридианы, поднимаясь с глубины дополнительную силу. Теперь он мог запускать резонанс не всей массой тела, а точечно, в пальцы, в ступни, в сплетение ци у солнечного Он медленно по капле встраивал голос в свое тело, не просто произносил, а насыщал себя волей, и чем чаще он делал это, тем яснее ощущал. Сила падшего бога не просто помогала, а научила его, словно пробуждая в его плоти воспоминания о том, как когда-то говорили те, кого боялись даже небожители. Также он уже прекрасно понимал, что одного подобного голоса ему будет мало. Если они действительно, как намекал старый алхимик, захотят связать его насильно, как ценную собаку, породистую и молчаливую, он должен будет исчезнуть. Не убежать, не прятаться, исчезнуть. И сделать это нужно именно так, чтобы все те, кто рискнет так поступить, поняли весь уровень своей глупости. Техника, которой он учился, была куда выше уровня сект, стремящихся к контролю над пространством. Ее основа проста лишь на слух. Нужно найти трещину в пространстве, влить туда каплю воли и оттолкнуться от этого излома, как от упругой паутины, сдвинув себя сквозь тонкую ткань реальности. Но это было на грани безумия, ведь в отличие от телепортации, это не пространственный прыжок, а давление в реальность, с риском быть вытолкнутым не туда или не вернуться вовсе. Андрей практиковал осторожно. Он вырезал миниатюрные якорные глифы на костяных табличках, прятал их в разных концах обители секты. Под плитами, в расщелинах, даже один в глубине одной из заброшенных теплиц под камнем. Он настраивал себя на эти точки, он отправлял туда ниточку воли, вплетенную в тишину. И сначала ничего не происходило. Потом головокружение. На третьей неделе он ощутил, что может подтянуться из своей пещеры и дотронуться до глифа под каменной теплицей. Он не переместился, но волна его сознания коснулась другой точки, почти-почти. Он понимал, что рано или поздно он будет вынужден исчезнуть, когда в его дверь придут не со свитком, а с золотыми наручниками, вышитыми как брачные подарки. Когда он увидит, что глава семьи Хва-Джон уже одобрил такое решение, когда даже сама Соль-Хва, быть может, скажет «Ты должен быть благодарен, это честь». Он не позволит этому случиться, он уже не тот немой мальчик, которого можно поставить в покое возле порога судьбы. Давление не появилось сразу, оно пришло как роса по капле, по взгляду, по неприметной фразе в устах тех, кто раньше просто проходил мимо. И лишь теперь Андрей начал чувствовать, кольцо вокруг него все больше замыкается. Первым было внимание – липкое обволакивающая, как паутина. Он уже привык к подобным взглядам. Одни осторожные, другие враждебные, третий сдержанно-женственные, будто пытающиеся прочитать в нем нечто удобоваримое. Но теперь даже эти взгляды изменились, они стали рассчитывающими. Если раньше его считали просто немым помощником у мастера-алхимика, то теперь, после показанных навыков, и особенно после недавнего поединка с мастером Соль-Хва, В нем начали видеть опасную переменную, не просто слугу, а полноценный шаг в сторону нестабильности. На одной из тренировок, пока он выполнял боевые плетения на дальнем краю арены, остановился старший ученик мастера Чхо Мунсана, тот, кого обычно сопровождала свиты молчаливых юношей подхалимов. Он смотрел небрежно, но долго, а после обронил с улыбкой. «Мастер Йонг Мин – странный выбор для такого перспективного ученика. Ты ведь уже мог бы быть под крылом более опытного в таких делах мастера Чхо Мунсана, или хотя бы наставника Жао Хуаня. Зачем вообще нужно терять время?» Но Андрей ему не ответил. Не из-за привычки молчать, просто он не счел нужным вообще как-то демонстрировать свое внимание к его словам. Но это было только начало. В алхимической лаборатории стало все чаще появляться чужое присутствие. То случайно заглянувший ученик одной из внешних школ. То странно вежливый маг, приносивший редкие травы, которые раньше Андрей сам искал неделями. То помощник одного из старейшин, что ошибся дверью, но странным образом точно знал, в каком шкафу у Йонгмина лежат документы по редким рецептам пилюль. «Присматриваются». Достаточно быстро понял он. Но не ко мне, к нему, к старому мастеру, у которого слишком долго в учениках находится нечто полезное, но неуправляемое. Сам же старейшина Йонг Мин держался привычно, кряхтел, бормотал, спорил с рецептами, с котлами и духами трав. Но Андрей замечал, его лицо стало чаще усталым, внимательным, почти напряженным. А однажды вечером, когда Андрей закончил очередной цикл переработки редкой смолы для пилюли концентрации духа, старик подал ему флягу с зеленым отваром и словно невзначай сказал. «Ты замечаешь, да, как часто к нам стали заглядывать чужие гости? Как часто мне начали вежливо предлагать ресурсы? Откуда вдруг вся эта щедрость могла вообще появиться?» «И все из-за тебя». Он усмехнулся, но в этой усмешке был горький привкус понимания. «Думаешь, они хотят тебе блага? Нет, им все еще не нравится, что ты здесь. Что я всего лишь один из членов из Совета, держу у себя живое золото». Ты слишком ценный, чтобы быть у старого алхимика, который полжизни провел в пыли и болотах. Им надо, чтобы ты был в их собственной системе меридианов, чтобы ты служил им или хотя бы не мешал их планам». Потом он медленно откинулся на спинку кресла и вздохнул. «А самое смешное, мне теперь приходят особые поставки, из кладовых, даже из сокровищницы. Мне улыбаются те, кто десятки лет считал меня чуть ли не забытым грибом на заднем дворе секты, только потому, что рядом со мной теперь ты». Он посмотрел прямо в глаза Андрею, и голос его стал глуше «Но это не дар. Это петля. Они подкармливают, чтобы было что отнять. Чтобы, когда придет время, я сам сдал тебя, не приказывая, не угрожая, просто сжав до невозможности выбор». И это была правда. Намеки становились все грубее. На внутреннем собрании, где Андрей лишь скромно сопровождал старика, один из советников бросил громко. Такому дарованию не место в алхимических подвалах. Настоящим воинам и наследникам школы стоит заниматься развитием боевого дао, а не мешать травы в котлах. Другой подхватил уже с приторной доброжелательностью. Старейшина Йонг Мин и сам давно заслуживает отдых. Его бы заменить, он мог бы спокойно преподавать в младших классах, не перегружая себя. Это все говорилось вслух, в присутствии других мастеров, учеников и даже гостей секты, и все деликатно смотрели на Андрея, как будто он – решение чьей-то сложной головоломки, ключ к чьей-то власти, к чьей-то стабильности. Андрей все это слушал все так же молча, но внутри него, в глубине груди, где тлело последнее пламя от прикосновения божественного голоса, начинал подниматься не звук, а именно его воля – тихая, упрямая, холодная, как сталь. Если они думают, что он забудет, кем был, если они считают, что его можно укротить лестью приказом женитьбы или званиями, то они явно просто не знают, кого именно вырастили. Дни проходили в тишине, никто бы и не подумал, глядя на этого невысокого молчаливого юношу, который склонился над алхимическим котлом, либо с послушным видом таскал ящики с травами и читал свитки на задворках библиотеки, что в его сердце жил расчет, а в каждой ночи все дальше продвигалась подготовка к бегству. Он ничего не менял снаружи, и это было частью его мастерства, не давать даже повода для подозрений, ни взгляда в сторону, ни задержки в поклоне, ни излишней заинтересованности в событиях. Все, как должно быть у немого ученика с неблагодарной судьбой и скромным происхождением. Но внутри все менялось. Каждый вдох, каждая ночь, каждая травинка, перетертая в пыль, была всего лишь очередным шагом к свободе. И сейчас основное преимущество Андрея было в том, что все вокруг все еще считали его слабее, чем он есть на самом деле. Даже те, кто видел, как он сражается, все еще не понимали того, что он очень тщательно скрывает свой настоящий уровень. Это позволяло ему проникать туда, куда не заходят ученики, получившие печати доступа. Под видом обычного посыльного он проникал на нижние ярусы обители, спускался к складам, где хранили дрова, ламповое масло, просто артефакты защиты. И уже оттуда уходил наружу. Он знал, как укрыться от духов свежения. Для этого у него уже все было. Запечатанная трава безликой тени, травяная паста, искажающая колебания ци, и мелкая духовная нить, вплетенная в одежду, позволявшая рассеивать свой след, как воду по склону. Так он впервые вышел за пределы внутренних кругов секты, прошел по нижним ущельям, где когда-то собирал травы с мастером Йонг Мином и дошел до границ барьерного круга, где энергия секты начинала истончаться. Там, за пределами основного купола защиты, он начал создавать контрольные точки, опорные узлы для пространственной техники. Это было тонкое ремесло, где ошибка могла стоить не просто провала побега, а полноценного разрыва и даже уничтожения его тела при попытке перемещения. Каждая такая точка требовала фиксированного якоря, артефакта или символа, связанного напрямую с его собственным ЦИ. Андрей использовал обработанные кости зверей, добытые им ранее, внутрь которых он впечатывал ниточку собственной воли, смешанную с остатками от сожженных алхимических пилюль. Изолирующую гравировку, чтобы другие не могли почувствовать, что в этом месте происходит деформация пространства. Малую печать удержания, маскирующую наличие магии под естественным фоном земли и ветра. Он осторожно закапывал такие артефакты в трещинах между скалами, закладывал под корни деревьев, запечатывал в карнизы разрушенных башен и спрятанные ячейки в старых постройках времен основания секты. Каждая точка была связанным узлом, к которому он мог привязать часть своей воли и при необходимости мог быстро сместиться к ней, даже если будет заперт в самой сокровищнице под обителью секты. Путь, который парень постепенно выстраивал, не вел наружу напрямую, и все только потому, что он понимал. Если он просто исчезнет, то все барьеры будут усилены, и его начнут искать, а значит вернуться сюда будет просто невозможно. Именно поэтому он старательно строил изломанную пространственную спираль, в которой точки были не линий, а настоящей сетью пространственных переходов, изгибов и ложных выходов. А также по пути постараться пополнить свои припасы, которые могут ему пригодиться во время бегства. Первую точку он проверил через пять ночей. Собравшись, он сосредоточился, протянул тонкую нить воли и с напряжением впечатал в нее команду «Призовись». На миг в воздухе перед ним прошел ледяной толчок, как будто комната задрожала, и в следующую секунду рядом материализовался нужный ему символ-узел, тускло светящийся, но стабильный. Парень медленно улыбнулся. Это сработало. С каждой неделей он добавлял новые точки, символы. Один – на узкой горной тропе, ведущей к заброшенному карнизному монастырю. Второй – под каменной статуей в лесу духов. Третий – в руинах, где когда-то были тренировочные залы первой формации «Пик огня». Каждую ночь он возвращался в свои комнаты, тихий, усталый, но в душе все более живой. Техника того самого божественного голоса также становилась все крепче. Контроль над пространством чище, сеть точек шире. Он не знал, когда именно придут за ним, но собирался быть готовым к такой ситуации. Когда совет старейшин сектора решит, что настал момент укрепить его статус через свадьбу или перевод. Когда его мастер-алхимика попросят отдать ученика во всеобщее благо. Но он знал одно – в тот день он исчезнет. Не потому что он слаб, а потому что сильно не играет по чужим правилам. Он просто разорвет их заслоны из заграждения и уйдет сквозь пространство. И в тени ночей, в пещерах и среди скал он уже слышал эхо собственного будущего, тихое, как шаг, но неотвратимое, как рассвет. Но благодаря именно его предосторожностям все те, кто смотрели на Андрея со стороны, все еще видели в нем все того же немого помощника, усердного, молчаливого, почти незаметного. Он не задавал вопросов, не перебивал, не спорил, служил мастеру Йонг Мину, как положено, и исчезал в нужный момент. Такие исчезают не потому, что делают что-то особенное, а потому, что их просто не замечают. Так думали все, и это спасало его». Потому что на самом деле он учился, каждый день, каждый час, но не у мастера, точнее, не только у него. Он учился у теней стеллажей, у свитков, покрытых пылью, у книг, которые никто уже сотни лет не открывал. Все только благодаря тому, что у мастера Йонг Мина была старая привилегия – свободный доступ к внутренним архивам, не самым секретным, но куда не пускали обычных учеников. И Андрей пользовался этим, как ураган, скрытый под облаком. Незаметно, но неумолимо. Он записывался в библиотеку от имени мастера, носил туда свитки, читал для него, а на деле просиживал в полутёмных залах часами, вгрызаясь в историю мира, как хищник вплоть до давно забытого зверя. И в первую очередь он изучал ни рецепты, ни технику, ни боевые плетения. Все то, что можно было в этой секте узнать из подобного, он уже знал. Теперь его интересовало кое-что другое – история сект, политика альянсов, территориальные споры и иерархии старейшины запретной земли, уставы, войны. Потому что он знал, что если ему и придется отсюда бежать, этот мир не простит ему подобного. Если он просто исчезнет, как раб, покинувший золотую клетку, его будут искать. И если он не будет знать, в чье логово врывается, то второй раз уйти у него просто не получится. Именно благодаря этим знаниям он вскоре понял, что этот мир был похож на огромный цветущий сад, поделенный на жестокие клумбы. Каждая секта – это маленькое государство, а все между ними держалось на традициях, долгах и страхе. Особенно выделялись восемь великих сект, среди которых и была секта Пяти Пиков Бессмертных, обитель, в которой он сейчас жил, как под тонким льдом. Другие семь были не менее опасны самая секта Нефритовой Луны славилась жестокими ритуалами и связями с демоническими техниками. На первый взгляд – члены Альянса Света, в реальности – сборище идеалистов и фанатиков. Секта Небесного Нефритового Императора больше похожа на монастырь мудрецов, но контролирует сеть агентов, покрывающих половину континента. Секта Лунного Лотоса – прекрасные холодные женщины-воительницы, воспитанные в культе внутреннего безмолвия и смертоносной гармонии. Секта Пылающего Дракона – кочевая секта с кодексом чести и склонностью к охоте за нарушителями. Секта Облачного Когтя Байху – якобы торговцы и миротворцы, но с четко выстроенной разведывательной сетью. Храм Девяти Небесных Ликов – нейтральные прорицатели, но под покровом предсказаний выстраивают долговечные политические маневры. Дворец девяти небесных фениксов – обитель тех, кого не видит никто. Их даже на картах не отмечают, но в записях упоминается. Если ты сбежал от пяти пиков, ты все равно не уйдешь от них. И это все не считая тех, кто по своей силе и влиянию приближались к этим восьми. Вроде тех самых представителей секты Тени Кровавой Луны или Песчаной Тени, не говоря уже про небесную черепаху хаоса или про секту солнечного владыки Тенгина. Он выписывал все, так как начал составлять собственную карту сект и их связей. На самодельных тонких листах он записывал все, что могло бы ему пригодиться в будущем. Кто с кем заключал альянсы, кто участвовал в последней войне за контроль над ледяным побережьем, какое событие привело к изгнанию мастера Ду-Инь из небесного нефритового императора, почему секта лунного лотоса разорвала союз за ворцом девяти небесных фениксов, где проходят пограничные зоны, куда не осмеливается ступить ни одна из сторон без последствий для себя. Он искал не просто информацию, он искал пустоты, места, где у сект нет никакого влияния, старые тропы торговцев, забытые деревни, не попавшие под влияние великих школ, мелкие секты, отчаянные, но независимые. Он нашел упоминание о зеленой долине теней, том самом месте, где однажды исчезло сразу пять боевых мастеров уровня Дадо Уши, и даже Совет Восьми Сект отказался от прямых посягательств на эту территорию. Увидел упоминание о погребенной степи, где царствует дикая цы, разрывающая законы плетения. Нашел указания на старые караванные тропы, проходящие по дуге за пределами зон влияния. И все это он запоминал, копировал, записывал в специальных запечатанных свитках. Он практически вплетал все это знание в свою волю, в свои медитации, в схемы в главе, которые учился не забывать даже в бою. И теперь, когда он сидел среди тихих стеллажей, притворно изучая очередной свиток о духовных зернах, парень уже знал о том, что если его попытаются женить, то он исчезнет. Если мастера прикажут сменить наставника, он растворится. Если секта Пяти Пиков Бессмертных посчитает, что Андрей должен быть преданным псом, он станет неуловимой тенью. Потому что этот мир не прощает ошибок, но он не собирался ошибаться, он собирался знать все. И в тот день, когда все же пять пиков решат, что держат его в клетке, он пройдет сквозь клетку, сквозь горы, сквозь секты и окажется там, где никто не знает, как произносится его имя.